Глава восемнадцатая. Саверин. «Что это?» — спросила Шерлин, глядя на свою сумку круглыми глазами. «Ну да, она старая и страшная. Однако чему эта загадочная девчонка так удивляется? Она же сама с ней сюда пришла. Или Шерри надеялась, что я переложил ее вещи в новую, пока она в примерочной была? Ну, прости, я не имею привычки трогать чужое имущество. Будь добра, сама все переложи». Пожав плечами, ответил я, и, найдя взглядом, галантерийный бутик, поторопил. «А сумку нам можно тоже прямо сейчас?» Шерри нахмурилась, недоуменно моргнула, а потом ткнула пальцем в заколку, лежащую в кармане ее сумки. «Я про это! Вот это что!» Вообще, Шерри разительно отличалась от всех моих знакомых девушек. Одеждой, манерами, рассуждениями, характером. Но не может же она всерьез не знать назначение лежащего в ее же сумке женского украшения. «Это заколка для волос, Шерилин. Ты не знаешь, что носишь в кармашках?» «Это не мое!» — возмущенно прошипела девушка, и я приложил палец к ее губам. Упругие и нежные. К нам спешил продавец с новой сумкой, а посторонним точно не стоило слышать наш следующий разговор, так как я начал догадываться, в чем суть проблемы. «Так, идем. Расскажешь на улице». Мрачный процедил я, засовывая старую сумку в новую. Взял Шеррилин за руку и потянул вниз для ускорения. Причувствие вопило, что события будут развиваться стремительно, и медлить нельзя. «Понятия не имею, откуда этот гребень взялся». Выпалила Шерри, едва мы вышли из торгового центра. «Но я шаг не сбавил. Продолжай тянуть девушку в общежитие», — расспрашивал на ходу. «С кем ты общалась, кроме ректора?» «У кого был доступ к твоим вещам?» «Всего с одной девушкой, Ашанти, третьекурсница. Я помогла ей переделать прическу в туалете, но сумка все время стояла на тумбе, она ее не брала». Мозаика сложилась мгновенно, и я помрачнел. «Это проделки Мэдалин, не иначе. Значит, обходя мой запрет строить козни Шерилин, кузина зашла с другой стороны и начала действовать через мою бывшую подружку. Еще пару дней назад Мэтта терпеть не могла Ашанти, А теперь, гляди-ка, решила использовать в своих целях. Чтобы подбросить что-то в сумку, не обязательно брать ее в руки. Поверь, Ашанти умеет пользоваться своей воздушной магией. Мрачно просветил я наивную девчонку, обдумывая, что сделать, чтобы от Шерри отстали. «Ты ее знаешь?» «К сожалению», — пробормотал я. Ни разу в жизни не сожалел о своих любовных похождениях. Вот как-то не доводилось, но было и прошло. А сейчас впервые мне и правда стало жаль, что я был несколько неразборчив в связях, и даже что-то типа стыда промелькнуло. С чего только? Думаешь, она это сделала, чтобы обвинить меня в воровстве? Уверен. Но зачем ей это? Удивилась Шерлин. Я вздохнул. Объяснять не хотелось. Мне страшно не нравилось, что причина всех неприятностей Шерри — это я. Вдруг она подумает, что не нужен ей такой союзник, и прекратит со мной всякое общение. Обратиться, например, к своему этому мэтру, а он сразу загробастает ее себе. Делиться с кем-то ею никакой дурак не станет. Почему-то это больно даже представлять. Может, мне ее соблазнить? Привязать к себе? Влюбить?» Эта мысль вызвала настоящую бурю противоположных эмоций. С одной стороны, удовлетворение — торжество. Мне точно хотелось, чтобы Шерилин в меня влюбилась и не смотрела больше ни на кого. А с другой стороны, жгучий протест. Я не хотел ее обманывать и вести нечестную игру. Как ни странно, я бесконечно уважал почти незнакомую девчонку и боялся оскорбить ее чувства. Все это было настолько странно, что я сбился с мыслей о том, как действовать, и очень зря. У двери общежития пятого курса уже мялась Ашантия в сопровождении двух стражей порядка Академии. «Хорошо, что сумка Шерри была в руках у меня. Я закинул ее на плечо». Сжал ладонь Шерилин крепче и двинулся прямо на Троицу, не сводя с бывшей, многообещающего взгляда. Увидев нас и оценив перспективы, Ашанти явно струхнула, но и обратный ход дать уже не могла. Стражи порядка Академии, ох, как не любят ложные вызовы. За это можно и от ректора грести, и от родителей. А мы с Шерили тем временем подошли вплотную, и один из стражей навел на нас идентификатор, артефакт, знающий всех граждан спирали. «Проходите, лорд стужа!» «А вы, Шерилин, ласкизной следуйте за нами. Вы подозреваетесь в хищении чужого имущества». Ладошка Шерри похолодела и дрогнула. А я легко себе представил, что будет, если я не вмешаюсь. Гребень у девушки не найдут, зато вскоре принесут покупки из торгового центра, и тогда Шанти легко сможет сказать, что Шерилин побрякушку продала и накупила нарядов на вырученные межсезонья. Конечно, позже все бы выяснилось. Шерилин пришлось бы сказать, что вещи оплатил я, и продавщицы это бы подтвердили. Однако такое признание поставило бы Шеррилин в новую щекотливую ситуацию, с чего бы, собственно говоря, наследнику дома стужи наряжать управляющую техническим персоналом, который он знает один день. Это мы с Шерри в курсе своих договоренностей о взаимопомощи, но ведь остальным рассказывать о них нельзя. Другие могут сделать вывод, что я оплачиваю Шерри услуги интимного характера, хотя я за это никому ни разу не платил. но другого объяснения мне в голову не приходило, и в свете всех этих размышлений выход я видел только один. «Простите, не могли бы вы мне пояснить, что именно и у кого похитила моя невеста?» — спросил я, угрожающе сощурившись. Ладошка Шерри опять дрогнула. а Ашантия спала с лица, а стражи порядка удивленно переглянулись. Одно дело обвинять в воровстве никому неизвестную бедную сироту, и совсем другое — невесту богатейшего лорда. Ей просто совершенно не могут быть интересны чужие драгоценности, если она, конечно, не страдает патологической страстью брать все, что плохо лежит. Но эту страсть надо еще доказать. интриганков вспотеет подкупать экспертов. А Шанти О заявила, что после общения с Шерри зной у нее пропала драгоценность. Леди не упоминала, что Шерри Ленландский зной – ваша невеста. Я грустно рассмеялся и посмотрел на мужиков виновато Типа, попростите но так бывает, если бывшая девушка не блещет умом. Те понятливо усмехнулись и синхронно повернулись к Ашанти. Настаиваете на обыске, леди? Ашанти прекрасно понимала, чем закончится обыск. Заколку найдут у меня в сумке, когда получат ордер на обыск, потому что без него я ничего досматривать не дам. Но после этого я потребую снять с побрякушки отпечатки ауры и мгновенно докажу, что ни Шеррин, ни я гребень даже в руках не держали. Ну а дальше вскроется подлог. Разразится скандал. «Нет, я только что вспомнила, что забыла гребень в комнате. А то, что Шерилин невеста Саверина узнала только сейчас. Простите», — залепетала Ашанти. «Могу я компенсировать ваше потраченное время и оплатить ваш ужин?» «Ну, раз недоразумение разрешилось, мы вас оставим», — сказал я и завел Шерилин в общежитие. До ее комнаты дошли молча. Но стоило зайти и закрыть дверь, как Шерри выдрала свою руку из моей. развернулась и уставилась на меня полыхающим гневом желтыми глазами. Завораживающее зрелище. «Саверин, что ты наделал? Как мы будем это разгребать?» — воскликнула девушка. Я ее паники не разделял. Почему-то мне сенсационная новость, что у наследника стужи появилась невеста, не казалась такой уж ужасной. «А какой у нас был выход?» — спросил совершенно спокойно. «Надо было эту Ашанти разоблачить, все про нее рассказать, «Я ведь не виновата!» — продолжала кипеть Шерри. «А теперь что нам делать?» «Послушай, Ашанти, племянница главы дома, оттепель. Если бы разразился скандал, всплыло бы много ненужной информации!» Принялся ей объяснять элементарные вещи. «Например, какой? Зачем она вообще это сделала? Мы с ней друг друга даже не знаем!» Я поморщился и сознался. «Из-за ревности. Мы с ней одно время, так сказать, близко общались». «Ну и Мэдалин решила через Ашанти тебе насолить. Эта кузина ее накрутила». «Знаешь что, Саверин?» Грозно воскликнула Шерри, разворачиваясь ко мне спиной. Решительно топая, она прошла в комнату, и я за ней. У меня сердце ёкнуло от ее тона, потому что я знал. Сейчас она скажет, что жалеет о нашей сделке. «Шерри, я теперь смогу защитить тебя одним своим именем, даже от дома зной. Поверь, так будет лучше, и это ни к чему тебя не обязывает». Поспешил изменить я ее точку зрения. Но только Шерилин меня уже не слушала. Она оглядывала пустую комнату и паниковала. Побежала к кровати, окинула одеяло, пусто. Заглянула под нее, выпрямилась, метнулась к гардеробу, понеслась в санузел. Дракончик исчез. Я тоже занервничал и подключился к поискам. Вышел в рабочий кабинет и заглянул под стол. «Рэш, ты где?» Позвала Шерри отчаянно. «Да тут я, тут!» Нужен? Глухо раздалось из-под крышки деревянной коробки. Схода в наше измерение для домовушек. Шерилин подбежала, сдернула крышку, но рефлект вылетать не спешил, и она позвала его опять. «Что ты там делаешь? Вылезай, Рэшик!» «Не могу!» — пожаловался дракон. «Я пошел благодарить домовушек, которые сшили тебе платье, но в тебя постоянно кидались магии, и я много ел, и вот застрял. Мне нужно поесть кристаллов, чтобы свободно переходить из формы в форму. Принеси их скорее, а то я так и буду тут жить, и к тебе в измерение пробраться не смогу. Я схватился за голову. Ну и вот что его туда понесло. Так рефлектов и лишаются. Они просто уходят в свое измерение и больше не возвращаются.